Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец, Урневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволение ее навещать и завел разговор с бригадиршей. — Смотришь, мой батюшка, — сказала ему ласково старуха, — к Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня грешную не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить.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 А Семен Семенович Теляев – ничто иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него не доставало зубов. Прошло несколько дней после бала. И Руневский, короче, познакомился с тетушкой Даши. Сколько Даши ему нравилось, столько же он чувствовал отвращение к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет сорока Замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение.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 и из коих большая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но хотя она не могла не чувствовать пред ними своего превосходства, ей и в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитания так мало согласовывались с тем родом жизни, для которого она была рождена.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 В 30 верстах от Москвы находится село Березовая роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному, и осененный высокими липами главным украшением пространного сада, который расположен на покатом пригорке в регулярном французском вкусе. Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савильича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 В продолжение вечера Теляев несколько раз принимался щелкать с значительным видом, посматривая на Руневского. Около 11 часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкой, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал при страсти к крепким напиткам, приказала отвезти гостя в приготовленную для него квартиру. — В зеленых комнатах? — спросил питомец Бахуса. — Разумеется, в зеленых, — отвечала Клеопатра Платоновна.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 За день перед свадьбой у жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, до да сгори скончались. А матушка, вишь их, это выходит бабушка нашей генеральши, купили дом у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь в точь, как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали, да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наша генеральша их до сих пор запирали, да виж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 жесткую кисть снурка и ему показалось что он держит костяные пальцы скелета. но он с ней разговаривал, она ему отвечала Он принужден был внутренно сознаться что истолкование его не совсем естественно и решил что все виденное им один из тех снов, в которым на русском языке нет, кажется приличного слова, но которые французы называют кошмар. сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения и часто но не всегда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 За Игнатья Савильича по воле отцовской вышло, А уж полюбила ты его как. Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется. Да нечего делать. Сам, бывало, рассердиться, Как плакать-то начну. Что ты, говорит Марфа Сергеевна, расхныкалась-то. На то я и бригадир, чтоб верой и правдой матушке-государы не служить. Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками воевать. Ворочусь, хорошо.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 Услышал я, что на площади Пьяца Вольта есть дом, уже около столетненьким необитаемый и известный под названием Чертова дома» «Ла Касса Дел Дьяволу». Почти всякий день, идучи из предместия Борго Вико, где была моя квартира, в Альберго Дел Анжело, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома. Но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Примечание. Альберго Дел Анжело —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 Это значит, что Дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустила в городском доме свое множество слухов, один нелепие другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод. Надобно вам знать, что хозяину Чертового дома с лишком 80 лет.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 Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаколоченное слуховое окно. Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь борговико и очутились на шоссе, ведущем вдоль озера к виллад эсте Аббат остановился перед одним палаццо, которого фасад казался выстроен по рисункам славного паладья. Примечание. Палаццо. С итальянского дворцом. Конец примечания.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 А примыкавшие к ней с разных сторон покои были все прекрасно убраны и обтянуты гобелинами, почти как на даче у сугробиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченные карнизы и дорогие материи. Гобелины представляли сюжеты из мифологии и из Ориостова Орланда. Здесь Парис сидел в недоумении: который из трех богинь вручить золотое яблоко, а там Ангелика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 — сказал он, затыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать. Примечание. сеньор Руссо». С итальянского Сеньор Русский». Конец примечания. «Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели аббатом. В другой раз вы меня увидите витурином или трубачистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощения от правительства». Сказав это, Тита Канелли глубоко вздохнул.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 Примечание «Инфолио» с латинского «книга большого формата» в лист, согнутый пополам. Конец примечания. Всего 1679 года сентября 20-го дня казнен публично на городской площади разбойник Джо Рамбатиста Каннелли, около 20 лет с шайкою своей наполнявшей ужасом окрестности Комо и Милана. Родом он из Комо, лет ему по собственному показанию 50.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 когда ее спрашивали о брате ее Титта, Она говорила, что у нее никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвечала, что она действительно вышла из виллы Ремонди на помощь к антонию но что никогда она нас не догоняла и не просила Антонио, чтобы он выхлопотал прощение ее брату. Никто даже ничего не знал о прекрасном дворце Дон Пьетро между виллой Ремонди и виллой Д'Эсте.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 — прервал его Руневский. — Но могу вас уверить, что не я был тому причиной. Сестра была уверена в вашей любви, и с самого начала обхождение ваше с нею оправдывало ее предположение. Вам удалось внушить ей участие, и она вас полюбила. Вы даже с нею объяснились. — Никогда! — воскликнул Руневский. Глаза молодого Зорина засверкали от негодования. «Послушайте, — Послушайте, вы государь! — вскричал он, выходя из пределов холодной учтивости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 и на условленном месте нашли Зорина с его секундантом. Рыбаренко подошел к Зорину и взял его за руку. «Владимир — Владимир! — сказал он, сжав ее крепко. — Ты не прав в этом деле. Помирись с Руневским. Зорин отвернулся. «Владимир — Владимир! — продолжал Рыбаренко. — Не шути с судьбою. Вспомни виллу Урджина. — Полно, братец! — сказал Владимир, освобождая свою руку из рук Рыбаренки. — Теперь не время говорить о пустяках. Они углубились в кустарник.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 — отвечала Сугробина. — Да и ожидать-то к чему? Немного раньше, немного позже. А все тем же кончится. А ты, сударыня, уж всегда расхныкаешься, как девчонка какая. И в этот раз та же была история, как до Дашиной-то матери дело дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если б кровь то видеть не могла. — Вы не хотите, — вскричала Клеопатра Платоновна, — вы не хотите один раз отказаться от рыцарь Амвросий, — закричала Сугробина.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 На латах Теляева изображен был филин, и на шлеме его торчали филиновы крылья. Клеопатра Платоновна, чьи черты обнаруживали ужасное внутреннее борение, подошла к стене и, сорвав с нее небольшую доску с странными, непонятными знаками, бросила ее на пол и разбила в дребезги. Внезапно обои раздвинулись, и из потаенной двери вошел в комнату высокий человек в черном домино и в маске, при виде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 пересказала Фрышкину, как вы над ним смеялись. «Но тогда уже было поздно, и вы лежали в постели с простреленной грудью. Не люблю я Софьи, но, впрочем, бог с нею. Желаю, чтобы она была счастлива с Фрышкиным, а мне до нее нет дела». «Как тебе не стыдно, Владимир?» — сказала Даша. «Ты забываешь, что она твоя сестра?» «Сестра, сестра!» — прервал ее Владимир. «Хороша, сестра, по милости которой я чуть не убил даром человека»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 Другие утверждают, что филин этот намекает на происхождение фамилии Телара от рода Тамерлана, который также имел в гербу своем филина. Как бы то ни было, но обе фамилии вели беспрестанную войну одна с другою. И война эта долго бы не кончилась, если бы измена и убийство не ускорили ее развязки. Марфа Островижу, супруга последнего барона этого имени, женщина необыкновенной красоты, но жестокого сердца, пленилась наружностью и воинскую славою,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 Но ведь Антонио умер от последствий вашей шалости. Правда, что он вскоре после нее умер, но правда и то, что он еще прежде страдал неизлечимой хронической болезнью. А кости, а череп ребенка, а казненный разбойник, не прогневаясь, любезный Руневский. Но в ответ на все это я тебе скажу только, что Рыбаренко, которого я, впрочем, очень люблю, помешался в кому со страха. Все, что он видел во сне и наяву, все это он смешал, перепутал и прекрасил по-своему.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 «Семен Семенович Упырь! Рыцарь Амвросий! Ха-ха-ха!» передние послышались шаги, и все замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура старого чиновника представилась их очам. Коричневый парик, коричневый фраг, коричневые панталоны и никогда не изменяющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчас бросались в глаза. «Здравия желаю, сударыня Дарья Александровна! Мое почтение, Александр Андреевич!» Сказал он сладким голосом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 Карлисты претерпели значительные поражения. Вчера некто, известный вам, бросился с колокольни Ивана Великого, коллежский ассессор Рыбаренко. Как Рыбаренко бросился с колокольни? Как, изволите говорить, вчера в 5 часов и убился до смерти? Как, изволите говорить, но что его к этому побудило? Не могу доложить, причины неизвестны, но смею сказать, что напрасно.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 «Когда бы не приехал Семен Семенович, нас никогда для него нет дома. Слышишь ли? Никогда». «Слушаюсь», — отвечал Яков. С этих пор Руневский не говорил более ни про старую бригадиршу, ни про Семена Семеновича. Рассказ «Упырь» вышел в 1841 году.